Глава тридцать Катап. Мой фрегат был отправлен на задание по делам рода. Главное говорить спокойно и рассудительно. Я же остался здесь, чтобы выполнить свой долг перед Империей, и хочу обратить внимание, что этот корабль совсем не так беззащитен, как ты думаешь. Если сомневаешься, можешь выстрелить в нас и оценить способность моих инженеров по восстановлению защитных систем. Ами, услышав мою речь, даже замерла от неожиданности. Видимо, размышляла, насколько я серьезен в своем заявлении. Лорд Салдок. Все-таки пусть она, по мнению той же Аси, и не настоящая принцесса, но воспитана в правильном духе, и этого не отнять. У меня нет основания подвергать сомнению способности ваших инженеров. И все же я бы хотела отметить, что даже отремонтированный корабль Синистрицев не может дать вам достойную защиту». «Я не шучу, ваше высочество». Краем глаза я заметил, что Асси улыбнулась, поддерживая мой азарт. «Нанесите удар по моему кораблю, чтобы убедиться в моих словах». «Смотрю словесные дуэли для новой империи в порядке вещей». Даже в мысли речи я уловил ворчливой интонации пылающей длани. «Будь жестче, иначе все это затянется». Едва я раскрыл рот, чтобы вновь предложить принцессе выстрелить по космолету, как мою просьбу исполнили. Правда, не Ами, а один из ее вассалов. Кажется, Катап, потерявший сына, явно сейчас не испытывающий ко мне симпатии. «Ты просишь, чтобы тебя пристрелили?» Я узнал этот голос, хотя слышал до этого не так часто. «Что ж, не смею отказывать такой самоуверенной личности». Тонкий фиолетовый луч протянулся от головной части линкора «Принцессы», где, видимо, располагалось орудие, контролируемое лордом или его подчиненными. На долю секунды весь мир словно потонул в яркой вспышке, такой долгой, словно не собирающейся гаснуть, пока не выжжет тебя изнутри. Хорошо, что стекло на мостике меняет поляризацию автоматически при угрозе ослепления. Иначе, боюсь, мне бы не поздоровилось». По крайней мере, включенный на автомате естественный щит вряд ли смог бы хоть что-то поделать с подобной мощью. «Лорд Катап!» — грянул в динамиках голос принцессы. «Немедленно прекратить обстрел!» Панель управления кораблем засверкала тревожной иллюминацией, но при этом не было никаких сообщений о повреждениях. Ни единого. Лишь общая информация об атаке и успешном ее отражении. Старый лорд, однако, не успокоился и нанес еще один удар, который также был поглощен корабельной защитой. «Лорд Катап, вы арестованы!» – безжалостно объявила Ами. «Тул в Антоле, примите у него дубон. Датчики зафиксировали лишь легкое повышение температуры корпуса. Вновь ничего серьезного. Хотя мой организм все-таки слегка запаниковал. Только сейчас я почувствовал, как сжаты мои кулаки. «Временным командующим щитовиков и орудий сектора С вместо лорда Катабы назначается виконт Арон Тул». Голос принцессы звучал спокойно. От недавних стальных ноток не осталось и следа. «Лорд Салдок». «Да, ваше высочество», — отозвался я, параллельно проверяя состояние корабля и кивком выражая благодарность Аси. «Интересно, что же она такого сделала с моим новым космолетом?» «Приношу извинения за поспешность лорда Катаба». Этих слов Атами явно требовал имперский протокол. А вот дальше она заговорила уже гораздо проще. «Это был сумасшедший поступок, Мак, Но ты поступил правильно. Рада за тебя и твоих...» Тут она сделала выразительную паузу. «И твоих инженеров». Формальности по задержанию пошедшего в разнос лорда Катаба заняли всего пять или шесть минут после чего принцесса отдала приказ высаживаться на вирс. Как и в прошлый раз, я перебрался на флагман принцессы в спасательной капсуле, и мы усиленным до 40 бойцов отрядом выдвинулись на поверхность новой планеты в нашем списке. Ами выглядела задумчиво сосредоточенной. Есть у меня подозрение, что это связано с катабами. Сначала Нитан стал жертвой подчиняющих техник, и попытался меня устранить. Затем и его отец не вытерпел и нанес удар по моей посудине. Вряд ли старший лорд как-то связан с врагами лорда императорского. Скорее, это просто минутная вспышка ярости и попытка мести за сына. И все-таки для Ами, как для царствующей особы, лидера, это не очень хороший сигнал. Случаи неподчинения и самоуправства, чем бы они ни были вызваны, Это всегда проблемы не только подчиненных, но и лидера. Продолжить размышления на эту тему мне помешал глухой удар в корпус десантного бота. Неужели нас кто-то атаковал? Нет, ложная тревога. Просто жесткая посадка. Едва раскрылись входные створки, внутрь тут же влетела водная смесь и какие-то полузгнившие листья. Я замыкал цепочку аристократов, а потому не сразу увидел, в какой мир мы попали. В том числе потому, что от высокой влажности и перепада температур стекло моего шлема запотело изнутри. И хотя автоматика сработала мгновенно, выравнивая баланс, пары секунд хватило, чтобы я потерял равновесие и растянулся в отвратительной грязной луже. К слову, я был не одинок в этом сомнительном приключении. Рядом пытался встать младший Ван Толли, за которого цеплялась Ильвия Мант в своем ярко-красном скафандре. Поднявшись, я оглянулся по сторонам. Из-за поливавшего нас дождя видимость была фактически нулевой. Лишь где-то вдалеке на северо-западе, если верить электронному компасу, темнела какая-то стена. Лес это был, горы или же военная база определить отсюда не удавалось. Если честно, я бы сразу там и начал высадку, но принцесса же у нас не только якобы охотится за кроу, но еще и проверяет своих союзников. Вон с катабами, уже допроверялась, кстати. Так что в этом свете небольшой марш-бросок выглядит вполне логично, хоть и не особо приятно. Ну и погодка. Как-то буднично отпустил комментарий младший Вантоли, эфир тут же оживился смешками. «Что-нибудь помнишь об этом мире?» Я тем временем перешел на закрытый канал для общения с Асси. «Ничего», — ответила девушка. «Но если судить по показаниям авиаразведки, что скинула на все корабли Ами, планета пуста, ни единого энергетического всплеска. Тем не менее, вы сели неподалеку от какого-то мертвого комплекса, а значит, есть шанс найти что-нибудь интересное». «Вроде еще одного элемента экипировки дланей?» уточнил я. Не хочу гадать, кто знает, что тут может скрываться, но уверена, советник вашей принцессы не просто так отправил эскадру сюда. Насчет последнего и я ни секунды не сомневаюсь.